Глава тридцать Алиса. По-настоящему. Никогда раньше не думала, что от одного предвкушения будет бросать в дрожь. Это все так странно и непривычно. Дема, мой Демьян, вдруг подобрался еще ближе. Я знаю, что мы слишком долго ходили по границе между дружбой и отношениями, балансировали как-то, отмахивались от тех, кто говорил, что у нас все слишком недружески. Какая разница, что говорят, если мы знаем правду, и нас она устраивает? Волнуюсь, страшно. Кажется, даже дышать забываю. Он приедет через пять минут. Сегодня наше первое свидание. И вроде бы я понимаю, что все эти переживания надуманные, а Дема вряд ли за пару часов станет другим, но не могу успокоиться. Все теперь видится в ином свете. Я согласилась попробовать. Лучше ведь сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделала, да? После нашего разговора я бы вряд ли смогла воспринимать Демьяна как близкого друга. Мы и так стояли на шатком мосту, и вместо того, чтобы упасть в бездну, я выбрала шагнуть на твердую землю. В сутой наверное, раз за последний час поправляю платье. Оно из кашемира и прикрывает колени. Для поздней осени в самый раз. Демьян еще его не видел, я только вчера забрала. Жду, что он скажет. Вдруг не понравится, как выгляжу. Измайлов, как всегда, пунктуальный. Сказал, что будет через пять минут и уже подъезжает. Кружусь в прихожей, надеваю пальто, когда телефон звонит. Отвечаю, что уже бегу и бросаю трубку. Нужно влезть в ботинки и завязать шарф так, чтобы не растрепать уложенные локоны. Справляюсь я не блестяще. все таки прижимаю волосы с левой стороны слишком сильно. Пытаюсь подправить руками. Вроде бы получается. Пока сучусь, теряю счет времени, перекидываю сумочку через плечо, запихиваю туда телефон. Все, я готова. Смотрю в зеркало, выгляжу так, будто и правда на свидание собралась. Куда ты? Мама выходит из гостиной прямо ко мне. Она вытирает руки полотенцем и осматривает меня серьезно. С того момента, как я выиграла городскую универсиаду, она сильно поверила в меня и в мою возможность подписать заграничный контракт. Так что теперь внимательно следит за моим режимом. «Гулять», — отвечаю уклончиво. Дема предложил немножко отдохнуть. Пожимая плечами. Ничего необычного. Измайлов и раньше часто меня куда-то увозил. Маме ведь пока не обязательно знать, что у нас с Демьяном все перешло на другой уровень. Сегодня я не готова к разговорам по душам. «Ладно, но ты же помнишь, что завтра у тебя тренировка?» — спрашивает строго, будто я сама этого не знаю в самом деле, я с пятнадцати сама слежу за своим графиком и прекрасно с этим справляюсь, что за странности? Конечно, помню, мам, у меня завтра еще и пары, про грядущие зачеты, которые я планирую получить досрочно, молчу. Не то чтобы мама в таком случае не отпустила бы, просто будет писать сообщение, а потом прочитать. Не хочу ее тревожить, она у меня классная, но суетливая. Все, я побежала, касаясь своей щекой ее. Не целую, чтобы не смазать макияж. Открываю дверь и вылетаю на запредельной скорости, потому что и так задерживаюсь, но сходу влетаю в хорошо знакомую куртку. Столько счастья, и все в мои руки. Согласен, забираю. Демьян обнимает меня одной рукой, сразу кладет ладонь на спину и прижимает сильнее. Не денусь я уже никуда. Можно так сильно меня не держать. Мы улыбаемся вместе. Какие-то ненормально довольные, будто оба в лотерее выиграли запредельную сумму. «Привет!» Его прохладные губы прижимаются к моей щеке. «Это тебе!» Поднимает выше руку, в которой потрясающая цветочная корзина с огромными нежно-розовыми розами. Выглядит фантастически. «Спасибо!» Улыбаюсь широко и открыто. Тоже обнимаю его и едва не пританцовываю на месте от восторга. «Во мне!» Так много солнечных эмоций, что они рвутся наружу. Дюма, это красотища. Забираю подарок и вдыхаю свежий цветочный аромат. Что-то на волшебном. Сейчас я быстро поставлю и вернусь. Выбираюсь из его объятий и несусь обратно домой. Хорошо, что толком не отошли. Распахиваю дверь. Мама все еще стоит в прихожей, будто подслушивает. Вот только мы не кричали, да и со слышимостью дома проблем нет. Наши взгляды встречаются. Она странно смотрит на цветы и на меня, теряясь на мгновение от серьезности. Мама поджимает губы. Настроения у нас кардинально отличаются. «Милая, а ты не забыла мне кое-что рассказать?» Интересуется недовольно, а я не понимаю причины столь резких перемен. «Не, все потом. Оставляю корзинку на тумбе. Я побежала. Пока-пока». Отправляю ей воздушный поцелуй и как можно скорее выхожу из дома. Не хочу сейчас отвечать на странные вопросы. Я и сама не знаю, что у нас с Дёмой. Это же первое свидание, и все будет зависеть от того, как оно пройдет. И я впервые не знаю, на что надеяться, что все будет хорошо. Я тогда, наверное, буду очень и очень счастливой, что нам не понравится. Тогда я расстроюсь, но если в моей жизни случится Испания, я буду уезжать с легким сердцем. Нет, все. Нельзя сейчас думать об этом. Еще ничего толком не началось. Меня от одних цветов размазало, а я уже нам придумала расставание. Хватит, пора просто пожить в моменте и не думать, к чему все это приведет. У тебя все в порядке? спрашивает Демьян, когда я совсем уж некультурно тащу его к машине, сбегая из родного дома. Ага, уверенно киваю, Дема клацает сигналкой. Открывает для меня дверцу, и я усаживаюсь в еще не остывший салон. «Слушай, Лис». Он садится, заводит машину, но не спешит трогаться. Поворачивается, и мое сердце застывает на пару секунд. Я, кажется, замечаю в Демьяне то, чего не видела раньше. Точнее, видела, но меня это не трогало, как его подругу. Он улыбается, и на щеке появляется едва-едва заметная ямочка. Взгляд у Демы внимательный. Он, кажется, подмечает вообще все, И сейчас он какой-то огромный. Таких обычно называют шкафами. Нет, я знала это и раньше. Да и девчонки, пускающие слюни, на него не давали забыть. Просто сейчас, когда я рядом с ним и когда понимаю, что все это вроде как мое, воспринимаю Измайлова по-новому. — А у тебя помада с собой? — У тебя губы обветрились. Смеюсь, но быстро сдуваюсь, замечая пристальный взгляд на своих губах. Да, я вроде кинула блеск. А что? Очень сильно хочу тебя поцеловать. Последнее слово Демьян выдыхает уже в мои губы. Уворачиваюсь в последний момент, подставляя щеку. Сердце как оголтелое колотится. Я не могу вдохнуть. Губы мажут по щеке. Следом слышится разочарованный вздох. А я не знаю, почему вдруг это сделала. Просто все как-то слишком. Я и так горю, как будто меня кто-то бензином облил. А тут еще и поцелуй. «Прости, дим, не уверена, что ты сможешь остановиться. Прячу за улыбкой сомнения. Не в Демьяне дело, а во мне. Я и раньше распалялась быстро в его руках. А что будет теперь, когда все эмоции шкалят еще сильнее? Погода явно нелетная для секса в машине. Но обещаю, в конце все сладкие поцелуи твои». «В конце? Ты издеваешься?» Выдаётся искренним удивлением и возмущением. «Я на такое не согласен. Я подумаю, что можно сделать». Говорю загадочно и сама, еле-еле касаясь его губ своими, оставляя совсем немного блеска, который тут же стираю большим пальцем с Демина рта. «Давай отъедем от моего дома, пожалуйста, а то кажется, что мама скоро выбежит вслед за нами».